Часть 4. Подойдя к краю обрыва, Молвин крикнул: "Грей!" Несмотря на то, что его глаза находились под действием усиления, он не мог толком разглядеть то, что происходило внизу в мраке. Похоже, она с кем-то столкнулась, но странно плотная магическая энергия затуманивала его восприятие. "Кажется, там что-то происходит." Караба, подняв взгляд, он увидел, как священник напрягся всем телом. "Плохое дело." Морачно пробормотал Караба, разворачиваясь. Рельсовые цепи ли уже начали движение в нашу сторону. Я ощутил, как каждый нерв в моём теле натянулся словно струна. Колени затряслись, а дыхание участилось. От одного лишь присутствия рядом с этим он душу сменало, будто пустую жестяную банку. Моим противником был призрак прошлого, отражение героической души, запечатлевшей своё имя в истории человечества, Слога. Пусть магов называли сверхлюдьми, а они даже рядом не стояли с таинством в её теле. Она направилась ко мне, и я увидела в ней не что иное, как ангела смерти. «А теперь?» — отчётливо произнесла воительница. «Похоже, ты ещё не утратила воли к сражению?» «Правда, не особо заинтересована в том, чтобы играть с тобой». Затаив дыхание, я вновь высвободила крючок, удерживавший Адда. Когда он оказался в моих руках, опять приняв форму косы, Я отчаянно подстегнула свой мозг. Мне казалось, что если я расслаблюсь хоть на мгновение, то потеряю сознание. Разве так не будет гораздо проще? Но у меня ещё осталось незаконченное дело, я не могла позволить себе проиграть здесь. Почему ты напала на моего учителя? Потому что он меня злит. Я ведь уже говорила. Пусть так, но ведь должна быть и другая причина. При первой нашей встрече ты сказала, что подчиняешься тому, кто украл у него реликвию. Более того... "Та раста слуга, значит, у тебя есть мастер? Та есть тебя кое-что известна в слухах?" С едва заметной улыбкой произнесла Гефистион. Эта улыбка словно превратила моё сердце в кусок льда. Я уже несколько раз вступала в бой с устрашающими противниками, с зверья, хоть и в 60 за магическими метками, и монстров, скрывавшихся в теле той магессы Гранда, но я впервые испытывала на себе такое давление. Она была не только героической душой, но и существом, предназначенным исключительно для стражения. Чи навыки были отточены до совершенства специально для битвы. Так, да, пусть твой клинок задаёт вопросы вместо тебя. Такова моя, наша естество. Я так не поступаю, ответила я, заставив дрожь щи острия косы замереть. Мне казалось, что у меня в кишках ворочалась змея, что меня могло вырвать в любой момент. Пока я боролась со своими коленями, не давая им подкаситься, моих ушей достиг другой звук. Паровой двигатель. Поезд работал исключительно на магической энергии, но этот старомодный звук очень ему подходил. «Рельсовый цепелин?» Теперь это не казалось таким странным. Поезд остановился, потому что сбился с пути из-за воздействия дитя Айнаш, однако мы проложили для него маршрут, и в том, что он уже начал движение, не было ничего удивительного. Скорее всего, он пройдёт где-то совсем рядом. Но отчитывая его скорость, это всё равно произойдёт лишь через несколько минут. Пока я думала об этом... Непредвиденные события продолжили развиваться. Под нашими ногами внезапно возникла огромная трещина в земле, лишая нас опоры. Земля! Ха! От частицы монстра меньшего я не ожидала! Утратив контроль над духовной жилой, она уже начала распадаться. Гефистион скривила губы, будто говоря, что это всё равно для неё ничего не значило. Она владела гордиевой колесницей, так что разрушающийся лес не был для неё проблемой. Так, однако я такой способностью не обладала. Короче говоря, я должна всё решить за один удар. Против такой воительницы один приём всё равно дважды не сработает. То, что я могла предпринять, оставалось неизменным. Мне просто нужно было вложить все свои силы в одном мгновении. На секунду звуки разрушения вокруг меня словно замерли. Время будто растянулось заморозие всем вокруг нас, да До меня доходил отдалённый звук снега, сходившего с разваливающегося утёса. но я не видела никакого движения. Лавина? Скорее всего, её вызвали изменения в ландшафте. Я осознавала, что поле боя менялось, но это было неважно. Моё внимание сосредоточилось на себе и на воительнице, называвшей себя Гефестион. «Ты обладаешь телом, отражающим того героя!» Эти слова мне сказали в родной деревне, но теперь я забыла даже о них, возможно, впервые за всё это время. На кону стояла моя жизнь, сейчас или никогда. Будучи прижатой к стене, как сейчас, я понимала, что прошлое и будущее были лишь украшениями для жизни. Если эта женщина была македонским воином, то она жила точно так же, несомненно. Слава, что лежит за горизонтом. Слава, связывающая надежду с неведомыми землями. Логично, что они пришли из эпохи, когда жизнь постоянно менялась. А неплохо, внафиу улыбнулась она. Я думала, что воинов в это время не осталось, но ты похоже хорошо скроена. Ты оказалась на границе между жизнью и смертью, и я вижу в тебе это сияние, твои попытки удержать жизнь в своей хватке. Я знаю, что страдания моего учителя гораздо важнее. Ответила я. «Хорошо сказано!» Гефестеон издевательски рассмеялась. Снежный покров вокруг меня будто взорвался. Он взлетел в воздух, когда я оттолкнулась ногами от земли. «Беги! Так быстро, как это физически возможно!» «Сосредоточившись до такой степени, что все цвета мира вокруг словно исчезли, я сжала каждую толику своей силы в эти несколько секунд. Один удар решит исход этого поединка. Если так, то удар, который я должна выбрать... Ад! Снимай ограничитель первого уровня! Ха-ха-ха! Похоже, больше нам ничего не остаётся! Ха-ха-ха!» Коса в моих руках разобралась, превратившись в некое подобие вращающегося кубика Рубика... Её расне магическая энергия внутри неё также приняла новую форму. Таран. Помимо ранга миниада, это была форма с наиболее разрушительной силой. Когда я воружилась тараном, из неё выплеснулось магическое пламя. Учитель говорил, выражая с терминами для описания навыков слуг, что он достигал уровня аналогичного всплеску маны ранга D. И теперь я обрушила всю эту силу на Гефестион. И я меч протестующе застонал, когда она заблокировала удар. Это глаза Гефестион широко распахнулись. Даже она не могла полностью остановить силу тарана, таким образом это следовало, как само собой разумеющееся. Источник, породивший этот всплеск маны, был подобен истинно благородному фантазму. Я влила в своё тело очередную порцию магической энергии. Магические цепи будто кричали во весь голос, но я всё равно довела их до предела. Моё тело стало шестернёй в этом механизме. Таран всё ещё разделял нас. И поэтому я вложила в него ещё больше энергии. Из его задней части, словно из сопла ракеты, вырвался огонь. Сила экспоненциально возросла, и я направила её на гифестион. Отдача отправила меня в полёт. Да, именно на эту отдачу я и рассчитывала. Я взбежала по стенам разрушающегося ущелья, и в поле моего зрения показался угольно-чёрный поезд. Рельсовый ципелин. Месгрей! Донёсся издалека голос. Наверное, это был Мелвин. «Грэй!» – присоединился к нему голос ещё одного молодого человека, Каулёс Форович. «Серьёзно? Он должен был присматривать за учителем, а не высматривать меня». Каулёс стоял в распахнутых дверях, протягивая руку. Вместе с поездом я заметила кое-что ещё. Лавину, которую я слышала ранее. Невероятных размеров лавина спускалась на поезд, словно преследуя его, но я не могла остановиться, бежать больше было некуда, но я не могла остановиться. И поэтому мне оставалось лишь попытаться запрыгнуть на поезд, который теперь обгонял её. Судя по текущей скорости, он едва должен был успеть опередить лавину. Вложив все свои силы в последний прыжок, я оттолкнулась от склоно утёса. Давай же. Я вытянула руку, отчаянно тянулась как можно дальше. Рука Ковалёса остановилась о ближе, и я могла видеть карабин и вет. Похоже, моим спутникам удалось благополучно вернуться на поезд. Вряд ли рельсовые цепилен стала останавливаться, чтобы их подобрать, но они все были магами или членами церкви, так что это не стало для них серьёзным препятствием. Давай, мои пальцы коснулись пальцев Кроулеса. На мгновение вокруг нас поднялся ветер с последними силами умирающего дитя, и наш протянула свои ветви ко мне, хватая её отскоки в этот поезд. Двигались они не особо быстро, но всё моё внимание было сосредоточено на том, что находилось впереди, и поэтому их касание осталось смертельным. Я взмахнула косой, но было уже поздно. В мгновение ока рельсовый цепелин умчался вперёд, а я рухнула обратно в снег. Идеальная белизна окутала меня, и у меня возникло пугающее предчувствие, что она полностью меня поглотит. «Грей!» Так далеко, что от этого становилось больно, я услышала крика у леса. И затем всё погрузилось в мрак.